В то время, как я читал в саду, моя двоюродная бабушка была не в силах понять, как я могу предаваться чтению в другие дни, кроме воскресенья, дня, когда запрещено заниматься чем-либо серьёзным и когда она сама прекращала своё шитьё. В будни она сказала бы мне: "Как ты всё ещё забавляешься чтением, ведь сегодня не воскресенье?" Вкладывая в слово "забавляешься" смысл рябячества, И пустова время припровождения. Тётя Леония болтала с Франсуазой в ожидании прихода Евлалии. Она сообщала Франсуазе, что сейчас только видела, как прошла мимо госпожа Гупиль без зонтика в шёлковом платье, которое она сшила недавно в Шатодене. Если ей нужно сходить куда-нибудь далеко до вечерни, она может порядком промочить его. Может быть, может быть? Что означало, может быть, нет, отвечала Франсуаза, не желая окончательно исключать более благоприятную альтернативу. Ба, говорила тётя, хлопая себя по лбу. Это напомнило мне, что я так и не узнала, поспела ли она сегодня в церковь к возношению даров. Нужно не забыть спросить об этом Евлалию. Франсуаза, взгляните, пожалуйста, на эту чёрную тучу за колокольней. и на шиферные крыши, как скудно они освещены солнцем. Наверное, сегодня не обойдётся без дождя. Так не может продолжаться. Уж слишком большая жара стояла, и чем скорее тем лучше, потому что пока не разразится гроза, мой виши не окажет действия, прибавляла тётя, в уме которой желание возможного скорого действия виши было бесконечно более сильно, чем страх что дождь испортит платье госпожи Гупиль. Может быть, может быть. А ведь когда дождь захватит на площади, спрятаться почти некуда. Как уже 3 часа, восклицала вдруг тётя Бледнея. Но в таком случае вечерня уже началась, а я позабыла принять мой пипсин. Теперь я понимаю, почему виши застрял у меня в желудке. И поспешно схватив молитвенник в переплёте из лилового бархата с золотыми застёжками, из которого, благодаря её торопливому движению, дождём посыпались окаемлённые узорным бордюрчиком из пожелтевшей бумаги картинки, служившие закладками на страницах, посвящённых праздничным службам, тётя глотала капли и начинала быстро-быстро читать священные тексты, смысл которых Слегка затемнялся для неё неуверенностью, способен ли будет пепсин, принятый через такой большой промежуток времени после виши, догнать воду и заставить её оказать своё действие на желудок. 3 часа, ужасно как быстро идёт время. Слабый удар в оконное стекло, как если бы в него было что-то брошено, затем обильное падение чего-то лёгкого, словно песка. который кто-то сыпало с верхнего этажа, затем падение ширилось, упорядочивалось, приобретало ритм, становилось тягучим, звучным, музыкальным, несметным, всеобъемлющим. Это был дождь. Ну вот видите, франсуаза, что я вам говорила? Говорила, что пойдёт дождь. Но я как будто слышу колокольчик у садовой калитки. Вступайте-ка, посмотрите, кто это может прийти в такую погоду. Возвратившись, француза сообщала: "Это госпожа Мидей, моя бабушка. Она сказала, что ходила немного прогуляться, а дождь однако здоровый". "Это ничуть не удивляет меня", говорила тётя, поднимая глаза к небу. "Я всегда была того мнения, что у неё всё не так, как у людей". Как я рада, что это она, а не я в такую погоду на дворе. Госпожа Амидей всегда поступает как раз наоборот по сравнению с другими, мягко замечала Франсуаза, откладывая заявление, что она считает мою бабушку немного тронувшейся до той минуты, когда она останется наедине с другими слугами. Вот уж и служба кончилась. Теперь нечего больше ожидать Евлалию, вздыхала тётя. В такую погоду она побоится высунуть нос на улицу. Но ведь ещё нет 5 часов, госпожа Актаф. Сейчас только половина 5. Только половина 5? А мне пришлось поднять уже занавески, чтобы сюда попало хоть немножко света. Это в половине 5, когда всего какая-нибудь неделя осталась до рогации. Ах, бедная моя Франсуаза. Должно быть, Господь Бог очень разгневался на нас. Впрочем, мы и заслужили этого. Как говаривал мой бедный Актав, мы слишком позабыли Бога, и вот он мстит нам.